Как Якумой сказал, слухи о Татсо и Миюки стремительно разлетелись среди волшебников. «Шизуко, это... это правда?» «Ошибка исключена», – с трудом ответила Шизуко, отведя взгляд от вставшей с другой стороны стола Ханоки. «Миюки? Следующая глава семьи Оцуба?» «Ага». Будто потеряв силы, Ханока опустилась обратно на стул. Их дожидались крохотные пирожные и красный чай. Сегодня было воскресенье, 6 января. Шузыку и Ханока находились в столовой семьи Китаяма, наслаждаясь послеобеденным десертом, хотя все наслаждение испарилось. Говорить на эту тему с Ханокой, которая редко заглядывала к ней, в этот раз Шузыку ее пригласила. Шузыку было некомфортно, но она чувствовала, что сказать ей сразу лучше, чем огорошить при следующей встрече. Как она и думала, подруга получила серьёзный удар и сейчас сидела, погрузившись в апатию. «Миюки, теперь понятно». Однако апатия прошла неожиданно скоро, Ханока пробормотала несколько слов, будто принимая это, затем уверенно посмотрела на Шизуку. «Это меня страшит, но все хорошо. Если она член десяти главных кланов, тем более Йоцубы, то вполне понятно, почему у неё такие способности». Хотя сейчас Ханока выглядела чуточку одиноко, она с пониманием посмотрела на Шизуку. «Так от кого ты это слышала? От тёти или дяди?» Йоцуба передала сообщение в магическую ассоциацию, которая разослала её главам основных представителей ста семей. Моей маме об этом сообщил один из старых знакомых. А если бы папа был дома, то наверняка сказал бы мне. Отец Ханоки, подчиненный одного сильного клана, входившего в 100 семей, скорее всего узнал бы о новостях на работе, поскольку их никто особо не скрывал. Шизуко впервые обрадовалась тому, что отца Ханоки не оказалось дома, он не знал, что дочь влюбилась, скажи он ей о от отца и Миюки как о слухах, то едва ли смог бы поддержать должным образом. Ханока. Да, что такое? Однако Шузука было не так легко с этим справиться, она знала, что не блещет красноречием, ей было трудно подобрать нужные слова. «Но я просто обязана сказать ей!» Ханока могла заплакать. Нет, она наверняка заплачет. А дать ей честно выплакаться может только лучшая подруга. Шузуку переполнилась важностью поставленной перед ней миссии. Если она не сделает этого, то будет чувствовать себя так, словно убегает от разговора. «На самом деле мама сказала еще кое-что». «Ещё? И что же?» Шизуку на выдохе сказала. «Миюки и тацуя сан не настоящие брат и сестра, а двоюродные, и, похоже, об этом не знали даже они сами. А еще тацую сана выбрали женихом Миюки». И закончила на одном дыхании. «Это невозможно!» Пытаясь оставаться сильной, Ханука сразу же улыбнулась. «Право же, Шизуку, хватит уже злых шуток. До 1 апреля еще три месяца!» Ханука ждала от Шизаку ответные улыбки Ждало, что Шизуку без застенчиво ответит Ты меня подловила. Однако Шизуку лишь спокойно смотрела Ханоки в глаза. Эй, шизуку, прекрати шутить! В глазах Ханоки появился страх, тем не менее, продолжая улыбаться. Наполовину шутливым тоном она умоляла Шизуку сказать ей, что это розыгрыш. Ханока! Однако, вопреки ее надеждам, голос Шизуку оказался искренним. Это правда? спросила Ханока, дрожа. Да, с болью подтвердила Шизуку. Как это? Ханока поднялась, желая выбежать из столовой. Ханока! Шизуку крепко обняла ее сзади. Отпусти! Ханока начала грубо вырываться. На самом деле она не понимала, кто ее обнимает, и даже не знала, куда хочет уйти. Нет, что делать. Однако своего рода инстинкт выживания заставил ее хотеть за всех сил убежать от того, чего она боялась. хотеть оказаться подальше от темноты. Она отбивалась совершенно не контролируя силу своих рук. Крик и глухой удар тела о стол, потом треск ножек стола, грохот опрокинувшихся стульев, по полу зазвенели вилки, разбилась посуда. «Ау!» – раздался сдавленный стон, вернувший Ханоку в сознание. В панике, повернув голову, она увидела Шизуку, лежащую возле упавшего стула. На полу за ней валились осколки разбитой посуды. «Шизуку! Прости, ты не поранилась?» Забывая истинную причину своих слез, она была готова заплакать из-за другого. Ханука поспешно подбежала к подруге. «Еронда!» Легонько оперевшись на протянутую руку, Шузука поднялась почти сама. «Всего лишь небольшой синяк. Разве нет? Раны нет!» Она сказала это не только для Хануки, но и для горничных, что вбежали в комнату, услышав шум. Словно желая доказать свои слова, Шузука встала ровно, без тени боли на лице. Однако, посмотрев на свое платье, она слегка нахмурилась. Облилась, как ей и думала. Переоденусь у себя в комнате. На ее платье попали капли чая с молоком из запавшей чашки. «Позвольте помочь!» Но Шизуку спокойно прервала горничную. «Не нужно. Вместо этого, пожалуйста, приберитесь тут. Как скажете». Горничная, зная, что госпожа этой семьи не любит, чтобы люди помогали ей принимать ванну или переодеваться, больше не поднимали эту тему и сразу же принялись выполнять ее просьбу. Ханока, пошли со мной. Да. Потрясённая падением Шизуку, Ханока согласилась без раздумий. Шизуко, прости, что я тебя толкнула. Когда они зашли в комнату Шизуку, Ханока, похоже, уже успокоилась. Оказавшись наедине с подругой, она первым делом извинилась. Не переживай, ран нет, даже синяков не останется. С этими словами Шизуку бросила на пол платье, которое уже успела снять. Затем позволила Ханоке осмотреть левый бок, плечо и локоть, и вправду снежно белая кожа Шизуку чуть покраснела, но было очевидно, что следов не останется. Ханока, садись где хочешь, предложила Шизуку, переодевшись в длинные платье из плотной ткани. Осмотревшись, Ханока присела на край большой кровати. Я заставила тебя ждать. Шизуку села рядом. Было видно, что Ханока заметно выше, глядя, разумеется, снизу вверх Шизуку посмотрела прямо в лицо подруги. Ханока, ты в порядке? Став спусковым механизмом, ее слова заставили сердце Ханоки снова пробудиться. На глаза навернулись слезы. Выпрямившись, Шизуко положила руки на плечи Ханоки, обнимая ее. Таца и в самом деле двоюродные? Ага, уже подтверждено, что таца и Юки обручены? всхлипывая, спросила Ханока. На вопрос, ответ на который уже был дан, Шизуку крепко обняла подругу. Как это может быть? «Это слишком жестоко!» Ханока заплакала так, словно прорвала плотину. таца сам говорил, что они родные, и Миюки тоже говорила, что мы подруги!» Шизука молча оперлась коленом о кровать и крепко прижала голову Ханоки к своей груди. Плач постепенно затих, хотя и не прекратился. Ханока просто устала плакать. Но Шизуко, продолжая крепко обнимать ее, сказала ей на ухо. «Ханока, у тебя есть три пути!» Ханока отозвалась иначе, чем рыданием, убедившись, что слова достигли подруги, Шузуку продолжила. Первый путь ⁇ отказаться от тацу Исана. Боюсь, что так боли будет меньше всего. Ханока не отреагировала, она ждала следующих вариантов. Второй путь ⁇ не сдаваться и продолжить гнаться за тацу Исаном. Он считает Миюки сестрой. Думаю, это правда. Полагаю, тацу и Миюки очень удивились, что они родные. Ты так думаешь? В голосе Ханоки слышались слезы. Ага? Шузыку специально не использовала слова ⁇ наверное ⁇ и ⁇ я думаю ⁇ чтобы утверждение казалось более сильным. Миюки, вероятно, испытывала к и любовный интерес с самого начала, но он относится к ней как к сестре, а потому Тацую Сану наверняка смутила внезапная помолвка. Но ведь они ней уже объявили. Она может быть расторгнута. Он ведь ее еще не принял, а значит шансы не равны нулю. Но Шизыку не сказала, что шансы есть, она лишь указала на то, что они не равны нулю. Ханока сразу поняла это. А третий путь? Быстро вдохнув Шизуку с колебанием, сказала. Третий путь ⁇ стать любовницей таца Сана. Любовницей? Вероятно, изумление оказалось слишком сильным. Заплаканная Ханока подняла голову и посмотрела на Шизуку. Конечно же, не прямо сейчас. Миюки станет главой отцубы не сразу, и свадьба, полагаю, будет еще не скоро. Становиться любовницей следует уже после того, как таца -то и Миюки поженятся. Стать любовницей. «Ты не можешь вынести, что татсия будет не только твоим?» «Это...» «Хотя это все же лучше, чем вовсе не быть с ним?» Шузыку снова обняла покрасневшую опустившую голову Ханоку. татсия обладает действительно особой магией. Семье Цуба следует подумать над тем, чтобы его гены унаследовало как можно больше людей». Ханоку обхватила Шизуку и прижалась к ней. «Меньше всего тебе будет больно при первом пути. Отказавшись от второго пути, когда он станет невыносимым, ты снова избежишь боли». Однако на третьем пути, даже если все пройдет гладко, тебе придется жить с незначимыми ранами. И не только тебе, но и Миюки. Ханока промолчала. Я бы предпочла, чтобы ты выбрала первый путь. Однако решение за тобой. Шузуку понимала, что вопрос очень жесток, однако, если бросить все как есть, Ханоку лишь затянет в бездну печали, из которой она не сможет выбраться. Шузуку боялась этого. Если оставить ее в покое, печаль Ханоки может разрушить ее мечты. Этого Шизаку боялась еще сильней. Она больше ничего не говорила, ожидая ответа Ханоки. «Я не могу сдаться», — ответила та. «Пока не могу. Однако я ненавижу то, что он не любит меня больше всех. Я понимаю, что Миюки и раним друг друга, но продолжить это невозможно». У Шизаку заболела в груди, однако где-то глубоко в душе она вздохнула с облегчением. «Тогда... тогда... я выбираю второй путь. Пока шанс не станет нулевым... Я буду подходить к нему столько раз, сколько получится. Хотя сейчас я не могу ничего сделать». Шизуку нахмурилась, не зная, как ответить на последние слова подруги. «Небольшой отдых обязателен. Отдых от любви – отдых влюбленного сердца». Ханока тихо рассмеялась на груди Шизуку. Отпустив подругу, та выпрямилась и застенчиво улыбнулась.